Глава сорок третья. С встреча со стариком вывела Ханию из душевного равновесия. До этого он и подумать не мог, что его действия где-то могут связываться в одну цепь. Попытки продать свою жизнь представлялись ему как разрозненные шаги, как будто бросаешь в воду цветы по отдельности, один за другим. Их может унести вода, они могут утонуть или уплыть в море. Ханию не приходило в голову, что где-то эти цветы собирают и ставят в вазу как украшение. В тот вечер в спальне им было как никогда хорошо. Когда все закончилось, глаза Рейка лучились. Так глядишь, благодаря тебе у меня все наладится. Искренне, не рисуясь, сказала она. Вот как. А кто же хотел превратить наши гнездышко в миленькую гробницу? Ну да, была такая идея. Сначала захотела найти мужчину, который купил бы мою жизнь. Привередничала с выбором покупателя, капризничала, но встретила тебя и мечта моя сбылась. Я считала, что люди ценят меня только за деньги, ведь я девушка не бедная, свой дом имею. Мне подходил всего один вариант: человек, готовый заплатить за больную девушку-домовладелицу. Другие претенденты меня не устраивали. Но я ни за что не приняла бы денег, если бы кто-то изъявил готовность платить мне из жалости. Одна мысль, что человек из одного только сочувствия ко мне согласится жить здесь и умереть вместе со мной, с самого начала была для меня неприемлема. Но ты же не больна, Не надо меня утешать. Я не утешаю, я правду говорю. Ты просто глупышка. Знаешь, из-за чего я переживаю? Из-за того, что заразившись от меня, ты сразу начнёшь возмущаться. Сейчас ты добрый и хороший, но стоит только мне свихнуться, я сразу стану тебе не нужна, и ты сбежишь. Я прямо вижу это. У нас с тобой есть только сегодня, сейчас. Только сейчас я могу наслаждаться своими фантазиями на тему всё будет хорошо. Как выйду за тебя замуж, рожу ребёнка, буду жить нормально и счастливо. Вот такие у меня мечты. Существуют только настоящие. Однако такие мысли не приходили мне в голову, пока я не встретила тебя. Слушая, как Рейка распространяется о своих розовых снах, Ханиу был удивлен. А ведь она мечтает о самых обычных вещах. Она станет счастливой, любимой женой. У них будет ребенок. Придется делать кесарево, но все кончится благополучно. Родится замечательный мальчишка. Естественно, ещё до беременности она бросит своё зелье, геминал и ЛСД. А почему кесарево? Прервала её хонию? Старовата я уже для первых родов, так что запросто может так получиться, спокойно отвечала Рейка. Вместо предназначенной для удовольству и гробницы появится новый семейный дом. Чайную комнату перестроим, кусты вокруг флигеля вырубим, вход в усадьбу с южной стороны как следует расчистим, чтобы было больше солнечного света. Место редко в издании «Тысячи и одной ночи» появится энциклопедия по уходу за детьми. Ханиу вернется к своей привычной нормальной работе. Аня купит себе шпицы, чтобы охранял дом в их отсутствие. Заросший сад приведут в порядок, уберут из него декоративные камни, устроят лужайку с детскими качелями, вокруг лужайки разобьют клумбы, за которыми Рейка будет старательно ухаживать. Ближе к лету она обязательно купит в универмаге ребенку муравьиный домик. Рэйка недавно видела в магазине эту только что появившуюся игрушку и хотела подарить её мальчишке из своих снов, которого её лишила судьба. Муравьиный домик представлял собой маленький пластмассовый контейнер с прозрачными стенками, в который насыпали что-то вроде грубого белого песка. На дне из зелёной пластмассы устроен сельский пейзаж в миниатюре: крестьянские домики, лесок, холмы, по краям с двух сторон маленькие отверстия. Через них в контейнер запускают муравьев, за которыми можно наблюдать, как они роются в песке, устраивая себе жилье. Игрушка на развитие у ребенка любознательности и желания познавать мир. Как тебе, малыш? Интересно? Уу, ты мой милый, уже пять часов, маме надо приготовить покушать. Уу, а ты пока посиди в манеже, хорошо? Папа всегда с работы приходит в шесть пятнадцать, мне надо ужин приготовить. А пока кастрюлька на плите булькает, быстренько накрашусь к папиному приходу. Понимаешь, малыш? Будь хорошим мальчиком, веди себя хорошо. У. -у, -у. Чем дальше углублялась Райка в описание воображаемого будущего, тем сильнее охватывало ханиу чувство близкой годливости. Это же тараканья жизнь, олицетворение бесчисленного множества насекомых, копошащихся на газетном развороте. Не для того ли тогда он выбрал самоубийство, чтобы избежать такого конца? Конечно, уверенность Рейка в том, что она больна, не более чем иллюзия. Значит, её мечты начнут превращаться в действительность. Как это избежать? Звучит абсурдно, однако Ханиу постепенно стал убеждать себя, что Рейка и в самом деле не здорова, её дикие фантазии являются симптомами болезни. "Это всё мечты", говорила Рейка. "Ты такой здоровяк". Как ни странно, женщины часто говорили такое Ханиу. "Вот и я глядя на тебя, захотела, чтобы было как у людей". Пусть и хорошо понимаю, что мне недолго осталось, скоро спрячу. Хани умолчал, не зная, что возразить. Глубокая весенняя ночь в этой маленькой гробнице наслаждений не была оторвана от бредового мира. За ее тенями неугомонно пульсировала ночная жизнь. Из-за поворота, шедшего под уклон шоссе, раздавались гудки автомобилей. Эти резкие звуки вырывались из темноты, как блещущие плавники летающих рыб, выскакивающих из океана. Всё ерунда, ерунда, ерунда. Нет ли чего-нибудь интересненького? Когда 10 миллионов людей собираются вместе, они не обмениваются любезностями, а выражают глубочайшее разочарование этим гигантским городом. Толпы молодёжи кружатся на ночных улицах словно планктон. Жизнь не имеет смысла. Страсти не кипят больше. Радость и удовольствие потеряли вкус, как превратившиеся в мчал и жевательную резинку. Ничего не остается, как выплунуть их на обочину. Кто-то думает, что деньги решают все. Крадет казённые деньги и скрывается, ищет вещи. Япония купается в казённых деньгах, сияет ими. Каждый имеет возможность к ним прикоснуться, но потратить на себя не может. Со всем остальным то же самое. Поддавшись искушению и хватив что-то для себя, человек тут же становится преступником и изгоем. Огромный город, в котором одни соблазны и никакого удовлетворения. Вот какой ад, Аскалев клыки кружился вокруг гробницы удовольствий, где расположились Ханио и Рейка. А может быть, всё-таки Рейка самая чистая, самая обыкновенная, слабая девушка, и прибегла к такому замысловатому способу защиты лишь из чувства самосохранения. Пока Ханио раздумывал, Рейка, сама того не ведая, игравшая роль верной жены, встала с кровати и надела домашний халатик. Не хочешь стаканчик на ночь, спросила она. Хорошая идея. Чего-нибудь сладкого. Там вроде был вишнёвый ликёр. И я с тобой. Рейка подошла к угловому шкафчику, достала что нужно и вернулась с серебряным подносиком, на котором стояли стаканы с рубинового цвета напитком. Будем здоровы, проворковала Рейка с улыбкой, в которой они упочтдился едва уловимый вызов. Они чокнулись и поднесли стаканы к губам. В этот миг Хани у заметил, что пальцы Рейки еле ощутимо дрожат. Резким движением он выбил стакан из её руки. Ликёр выплеснулся, по серебру подноса расплылось тёмное пятно. Потом он понюхал свой стакан и также отправил его содержимое на поднос, который оказался почти до краёв залит ликёром. "Зачем ты это сделала?" крикнул Ханиу, сердито встряхнув Рейка за плечи. "Ты что, не понимаешь? Я просто подумала, что сейчас самый подходящий момент, чтобы умереть вместе". Рейка легла на полуничком и зарыдала. Мне этого не надо, отрезал Хани, складывая руки на груди. Сердце его билось чаще, чем в моменты, когда он стоял перед лицом смерти. Трус, ты же продаёшь свою жизнь. В чём тогда дело? Ты что-то путаешь. Не помню, чтобы я продал тебе жизнь. И что самое главное, я же тебе плачу. Но почему ты не хочешь умереть со мной? Прекращай свою нытьё, хватит уже. Если ты собралась продать свою жизнь, действуй. Кто мешает? Но моя жизнь это моё дело. захочу её продать, продам. Но когда кто-то хочет мне что-то навязать, да ещё пытается отравить: "Это уж извини, не на такого напала". А на какого же? На кого я напала? Этот вопрос поставил Ханеву в тупик. А ведь и правда. Если он не такой, то какой? Он сам этого не знал. Слова, которые вырвались у него со злостью, вдруг повисли в воздухе, как воздушные шарики. До этого он и подумать не мог, что способен произнести такое. Хотел сказать что-то осмысленное, а вышла ерунда. Набросился на Рейка, а причина проста. Он не хочет сейчас умирать. Означает ли это, что он предал всё, во что поверил? Смерть есть смерть, независимо от того, продаёт человек свою жизнь или его кто-то убивает. Можно говорить громкие слова, мол я действую по собственной воле. Но что касается Ханиу, то он стал торговать жизнью из-за того, что не смог покончить с собой и захотел найти случай и способ умереть от чужой руки. И хотя он вовсе не собирался зарабатывать на этом, все клиенты осыпали его деньгами. Выходило, что самый желательный способ расстаться с жизнью это именно неожиданная смерть. Как раз её и предложила ему Рейка. Не доказывает ли это, что она добрая, сердечная девушка с самыми честными намерениями и больше всего подходит Ханио? Мысли кружились в голове, сердце колотилось в груди. Не хотелось думать, что причиной является страх. Нужно и дальше показывать, что он твёрд и уверен в себе. ониу это чувствовала